Глава шестая. Сердце демона. Странное все-таки существо, человек. Как же мы зависим от настроя, от эмоций, от всплесков гормонов и прочих вещей, которые вроде бы часть нас, но мы ими совершенно не управляем. Всего пару минут назад, охваченный азартом битвы, я ничегошеньки не боялся. Об этом попросту думать было некогда. Адреналин зашкаливал, Тело двигалось само собой, вытворяя такие трюки, что сейчас и вспомнить жутко. Но такое состояние не может длиться долго. Рано или поздно остываешь, и приходит откат. Положение казалось безвыходным. До мираха далековато, мы оторваны от союзников, Эрик прижат скалой, так что шевельнуться не может» а демоны продолжают стекаться со всех сторон, будто мы находимся на дне огромной воронки. Я щелкнул по чат медальону, вызывая Стеллу. «Что у вас там творится?» Тут же раздался в голосовом чате ее голос. «Вы целую гору обрушили?» «Мы завалили дробителя, но тут еще полно демонов, и отступать некуда. Можешь портал какой-нибудь открыть, нас отсюда вытащить или подкрепление прислать?» «Я же тебе объясняла, для портала мне привязка нужна, а у вас там поблизости ни одного Менгира Возврата. Отключайтесь от игры по аварийному протоколу. Немедленно!» «Слышал?» — обернулся я к Эрику, не переставая озираться на доносящееся со всех сторон рычание. Некоторые из демонов, кажется, были на расстоянии прыжка. Уже можно было разглядеть маячащие за пыльной завесой силуэты. «Слышал, слышал. Но сначала надо найти мой... меч!» — прохрипел Искатель, ворочаясь под скалой и пытаясь оглядеться. «Зачем? Он же все равно к слоту оружия привязан. Никуда не денется». «Да ни к чему он не привязан, дурак!» — прорычал Эрик. «Это демонический артефакт. Он вообще не должен был попасть кому-то из игроков». «Упс, понял. Сейчас притащу». Когда меня накрыло после поглощения чудовищной порции ци, образовавшейся после убийства дробителя, я выронил серп Эрика, и потом было как-то не до него. Так что он должен валяться где-то там, рядом с телом поверженного демона. Это вроде совсем недалеко. Облако пыли, образовавшееся после обвала, потихоньку рассеивалось, но окончательно осядет еще не скоро. И эта пылевая завеса хуже тумана. От нее жутко слезятся глаза, тянет чихать и кашлять, передвигаться приходится чуть ли не на ощупь. Хорошо, что я мог ориентироваться хотя бы по течению ци То, что я увидел возле трупа дробителя, мне жутко не понравилось. Демоны копошились над ним, образуя целую гору, толкаясь, урча и огрызаясь друг на друга, будто свора псов, дерущихся за кость. «И похоже, как раз тело бывшего предводителя привлекало их сюда со всей округи, а не наши с Эриком скромные персоны, иначе бы они давно уже нашли нас и растерзали». «Но сейчас каннибальские наклонности чудовищ меня волновали меньше всего. Я, наконец, разглядел в этой копошащейся куче клинок Эрика. Один из летающих демонов пытался утащить его». Тварь отчаянно хлопала крыльями, но оружие было слишком тяжелым и тянуло ее вниз. Второй летун попытался помочь собрату, но вблизи они сталкивались крыльями, так что тоже не могли взлететь. Моё появление демоны встретили дружным ревом, так что пришлось выхватывать посох. Часть чудовищ, оторвавшись от терзания дробителя, развернулась ко мне, а еще парочка... Отбив клинок Эрика у летунов, потащила его куда-то в сторону. «Стоять!» — рявкнул я, выстреливая в одного из варюк ворюк серебряным жалом. Наконечник глубоко засел в плоти монстра, и я дернул его на себя, подтаскивая будто подсеченную рыбину. Но было поздно. Демон попросту отпустил клинок, отдавая его собратьям. Тут же подскочили еще двое шипастых уродцев и уволокли серп, быстро пропав из виду. Преследовать их я не смог. На меня насел сразу с десяток клыкастых здоровяков, быстро окружая и оттесняя назад. Пришлось снова использовать связку окаменения с прорывом плотины, чтобы сначала не дать им разорвать меня, а потом отбросить всех разом. И сразу же следом скользящий менгир падающая скала, чтобы снова отбросить и оглушить. Рвусь вперед, отшвыриваю еще двоих хвостом дракона. Черт, черт, черт! Не успеваю!» Когда понимаешь, что сделал что-то непоправимое, сначала накатывает волна ужаса, а потом наоборот, сдуваешься, так, будто из тебя весь воздух разом выпустили. Стоит только представить, что будет дальше. «Я и представил. Эрик же меня теперь с потрохами сожрет» да и остальные. Руки мои на секунду бессильно опустились, из глотки вырвался полустон, полуругательство. «Да как так-то, Стас, ну ёп!» Но поддаваться эмоциям было некогда. Я оказался в центре яростно рычащего, хрипящего, воющего клубка и только и успевал, что следить за стремительно опустошаемой шкалойцы и пополнять ее с помощью жемчужин приходилось тратить заряд за зарядом, потому что обычными ударами с такой аравой не справиться. Хорошо еще, что то и дело срабатывали бонусы мастера стихий, и очередное умение удавалось применить без затратцы. При этом, что самое обидное, мне не хватало силенок, чтобы уложить кого-то из демонов одним ударом. Раненые же твари быстро отползали, освобождая место новым. Я крутанул посохом, очерчивая в воздухе окружность, в которой я был центром. Демоны отшатнулись, но ровно настолько, чтобы оружие не коснулось их. И вдруг замерли, будто к чему-то прислушиваясь. Я тоже притих, застыл в боевой стойке, держа посох за середину и пряча верхнюю его часть за спиной. Выставил вперед согнутую в локте левую руку, готовый метнуть чакрам. Со стороны демонов, до сих пор копошащихся над трупом дробителя, вдруг донеслось приглушенное рычание, но не злобное, а скорее настороженное. Чудовище пятились в стороны от останков и ко мне пока утратили интерес. Да я и сам невольно забыл о драке, потому что с телом генерала демонов происходило что-то странное. Саранча успела изрядно погрызть своего павшего повелителя, но по характеру повреждений было видно, что они не просто жрали его, а пытались расковырять нагрудник и добраться до чего-то скрытого внутри тела. Им это почти удалось. И сейчас, сосредоточившись, я четко увидел в течение ЦИ мощный сгусток энергии, скрытый внутри монстра. Он пульсировал и рвался наружу. Так что само тело начало приподниматься, а свечение в груди розовело, пробиваясь даже сквозь плоть. Ему вторил яркий свет, льющийся сверху. Поначалу я принял его за солнце, пробивающееся сквозь пыльное облако. Но сияние было слишком сильным, и к тому же явно двигалось, опускаясь все ниже. В лицо вдруг ударил мощный порыв ветра, Такой, что пришлось зажмуриться и прикрыть рукой лицо. Потом и вовсе стало сложно удерживаться на ногах. Я наклонился вперед, сгорбился, на ощупь ища, за что бы ухватиться. К счастью, шквал этот продлился недолго, сменившись такой тишиной, что уши заложило. Тело, наоборот, стало легким, казалось, еще немного — и воспаришь над землей. «Проклятье! Да я и правда взлетел!» Какая-то мягкая, но неумолимая сила приподняла меня в воздух. Я открыл глаза и увидел, что не только я левитирую. Над землей, покачиваясь, парили валуны разных размеров, трупы и живые демоны, забавно перебирающие в воздухе лапами, будто пытаясь плыть. Скала, придавившая Эрика, тоже приподнялась, так что искатель смог выбраться из-под нее и теперь тоже таращился вверх будто увидел что-то невообразимое. Ветер разогнал пыль так, что поле боя предстало во всей своей жутковатой красе. Забрызганные черной и фиолетовой кровью камни, искореженные трупы демонов, и тем контрастнее на этом фоне выглядело существо, появившееся перед нами. От него исходило такое сияние, что поначалу было сложно что-то разглядеть, но потом не то глаза привыкли, не то сияние постепенно смягчилось, и я увидел парящую над землей изящную темноволосую девушку в струящемся белом платье, похожем на древнегреческие одеяния. Вроде бы ничего особенного, но при виде её в груди всё замирало». Даже демоны таращились на нее с восхищением, и их морды, не искаженные гримасами ярости, смотрелись непривычно. «Ника!» — возглас Эрика заставил меня повернуться в его сторону, и тут я понял, что эта девушка действительно многое для него значит. «Суровый». Замкнутый, постоянно ходящий с кислой рожей искатель сейчас смотрел на спустившегося с небес ангела блестящими от слёз глазами и тянулся к ней в неосознанном жесте. В на пути!» — прокатился над побоищем нежный мелодичный голос. «Но будьте осторожны! Будет еще больше крови!» Голос прозвучал громче над самым ухом или в самой моей голове. «Как нам победить?» — спросил я в лоб. «Доберитесь до того, что скрыто в глубине», — чуть помедлив ответила девушка, глядя на меня бездонными синими глазами. «И загляните еще глубже». Потом Ника повернулась к Эрику и подлетела ближе к нему при этом оглянулась на меня через плечо и взмахнула рукой, будто указывая на что-то. Или показалось. Я проследил направление ее жеста. Кажется, она махнула в сторону дробителя. Сгусток энергии внутри него все еще был на месте. Демоны не успели его раздербанить. Что ж, я и сам хотел посмотреть, что же там внутри. Но теперь, кажется, получил на это вполне явное указание. Эрику Ника тоже что-то сказала, но так, что я не расслышал. Однако на него сказанное произвело странное впечатление. Он сначала остолбенел, а потом замотал головой. «Нет, нет, ни за что!» «А теперь уходите!» — произнесла девушка. «У нас мало времени!» Она запрокинула лицо к небу и устремилась ввысь, при этом оставив после себя такую вспышку, что я опять зажмурился. Моё тело и все остальные предметы вокруг снова обрели вес. Камни с грохотом повалились на землю, испуганные вспышкой демоны с визгом рванули в разные стороны. «Ника!» — заорал Эрик, воздевая руки к небу. «Подожди!» Но девушка уже исчезла. И думаю, она была права. «У нас тоже совсем немного времени на то, чтоб сбежать!» Не думаю, что ее появление отпугнуло демонов надолго. «Уходим!» — крикнул я ошарашенному Эрику, который до сих пор таращился в небо. «Возврат вроде работает! Надо сваливать, пока демоны не вернулись!» Но сам я при этом рванул к останкам дробителя. Сконцентрировался на течении ЦИ, чтобы точнее разглядеть местоположение артефакта, спрятанного у него в груди. «Где мой меч?» — напомнил Эрик. Я сделал вид, что не слышу, тем более, что мне и правда было не до того. Я сосредоточился на артефакте и врубил адамантовые когти. Пальцы мои удлинились, заострились, превратившись в раскаленные металлические лезвия, и я впился ими в дробителя, раздирая остатки нагрудника и вырывая куски плоти под ним. Действовать приходилось аккуратно, но быстро. Откат у умения достаточно долгий так что хотелось управиться за один прием. Потом можно было, конечно, попробовать распилить грудь демона рычанием смерти, но это тоже та еще возня. К счастью, обошлось без этого. Пробив грудную клетку дробителя, я нащупал что-то твердое, аккурат в тот момент, когда действие адамантовых когтей прекратилось. Руку мою тут же зажало обломками ребер, так что я почувствовал себя обезьяной, попавшейся в ловушку из коробки с бананом. Пришлось врубить железные кулаки, чтобы защитить руки, и только тогда выдрать трофей. Он оказался так крепко вросшим в плоть монстра, что пришлось вырывать его буквально с мясом. «Что это?» — спросил Эрик. «Кто бы знал!» — пробормотал я, — разглядывая пульсирующий бугристый кристалл, светящийся изнутри фиолетовым пламенем эфира. «Где мой меч?» «Да опять он за свое. Ну и зануда. Демоны утащили!» — нехотя буркнул я. «Ты что, просрал мой меч?» — вытаращился Эрик. «Я вообще-то твою же шкуру спасал!» — огрызнулся я. «И этого рогатого мне самому пришлось валить! Я отвлекся и...» Лицо у Искателя было такое, что я невольно попятился. Кажется, еще немного, и он бросится на меня и будет рвать голыми руками. «Ну, извини, блин! Я ж откуда знал, что он у тебя не привязан к слоту?» «Да что там у вас?» — донеслось из чата. Голос Стеллы тоже звенел от напряжения. «Убирайтесь оттуда быстро! Демоны отступили от Мираха, и, похоже, прут прямо к вам!» Я сжал в ладони медальон игрока, активируя возврат. Эрик, не сводя с меня испепеляющего взгляда, последовал моему примеру. Кажется, у нас и правда оставались считанные мгновения. Я уже видел демонов, несущихся к нам живой волной. Каст возврата, занимавший всего несколько секунд, показался мне чудовищно долгим. Голова закружилась, в глазах вдруг померкло. Я пошатнулся, восстанавливая равновесие, и понял что нахожусь в знакомом полутёмном зале. Схрон призраков под Мирахом. О, успел. Через пару минут в зале собрались и все остальные. Стелла, Вульф, Макс, Маркус. Признаться, я был рад их появлению, потому что оставаться один на один с Эриком было, мягко говоря, некомфортно. Искатель, вернувшись в схрон, впал в странную апатию. Он сел прямо на пол неподалеку от мингира, стянул с себя покореженный доспех, брецающий наполовину оторванными элементами, да так и сидел, молча, глядя перед собой невидящим взглядом. На меня больше не бросался, но когда я попытался его успокоить, зыркнул так, что отбил всякую охоту разговаривать. «Ух, ну и задали же мы жару!» — воскликнул Макс, едва появившись у мингира. Маг был так взбудоражен, будто его выдернули прямо посредине боя. Волосы его были взгерошены, лицо почему-то перепачкано в саже, а от самого за версту несло горелой плотью. Но, судя по его довольному выражению лица, битва при Меррахе складывается вполне удачно. «Да, мы отбили и эту атаку», — деловито кивнула Стелла. «И, кажется, план Мангуста тоже сработал». «С переменным успехом!» — вздохнул я. «Что это за штука у тебя в руках?» — первым заметил Макс. «Я уже понял, что, несмотря на свою суетливость и несдержанность, он в этой команде самый наблюдательный. Выковырял из трупа дробителя. Кажется, это важно». Стелла и Маркус, не сговариваясь, оттеснили остальных и внимательно оглядели артефакт, не беря его в руки, но водя над ним десницами. «Я держал его на раскрытой ладони», «Увесистая штука. Размером с волейбольный мяч». «По характеристикам похожа на кровь хтона», — пробормотала Стелла, «но как-то хитро структурированную». «Согласен», — кивнул Маркус. «Хотя мне кажется, все дело в самом кристалле, а кровь внутри обычная». «Да нет же. Посмотри на емкость зачарования. Это что-то запредельное. Такого количества обычной крови хтона не хватило бы». — Ай, ладно, изучим эту штуку попозже. Надо будет увести ее в железную пирамиду. Там все оборудование. — Вы только ее у меня заберите, — попросил я. Честно говоря, она на меня как-то странно действует. Кристалл и правда производил какое-то гнетущее воздействие. Он будто был наэлектризован, и пальцы от соприкосновения с ним покалывало, а со временем ладони начинали неметь. Я перекладывал увесистый артефакты из одной руки в другую, чтобы избавиться от этого ощущения. Но это слабо помогало. Да, пока давай поместим его в хранилище. Пойдем покажу. Стелла отвела меня в один из закутков, в которых было установлено несколько сундуков с тяжеленными металлическими крышками. Внутри они были явно больше, чем снаружи. Этакие стационарные инвентари. Призрак забрала у меня кристалл, и поместила его в один из них. Когда мы вернулись, то обнаружили, что Макс умудрился как-то растормошить Эрика. Теперь он вовсю допытывался у Искателя, что произошло после битвы с Дробителем. «Мы видели какие-то яркие вспышки. Что там у вас было-то?» «Ника», — коротко бросил Эрик. «Точно? Ты видел ее? Удалось с ней поговорить», — затараторил Макс, чуть ли не пританцовывая на месте. «Она отпугнула от нас демонов». Но толком поговорить не смогли. Нужно было уходить. «Ну, вообще она успела кое-что сказать», — вмешался я. А вот с этого места подробнее мгновенно подобралась Стелла. «Какие-то новые подсказки? Постарайтесь вспомнить все, что она сказала, слово в слово!» «Что мы на верном пути», — послушно повторил я. «Что надо быть осторожными, потому что дальше будет еще больше крови». «Ну, это и так понятно», — пожал плечами Макс. «Демоны явно отступать не собираются». Я спросил, как нам победить. Она сказала... «Как же она сказала-то? Доберитесь до глубин и еще дальше. Что-то вроде того». «И загляните еще глубже», — поправил меня Эрик. «Что-то еще?» — требовательно спросила Стелла. Он покачал головой. «Нет, она была там полминуты, не больше». Торопилась, сказала, что у нас мало времени. «Ну, вообще-то, она и тебе что-то сказала», — напомнил я. И сразу же пожалел об этом, потому что Эрик обдал меня холодным, как склоны ледяного хребта взглядом. «Да, но это... личное». «Да какое личное, Эрик?» — возмутился Макс. «А вдруг это тоже какая-то подсказка?» «Макс прав», — кивнула Стелла. «Нам важна каждая деталь». Эрик упрямо нахмурился, но все же ответил. «Она сказала, чтобы я забыл ее и нашел себе другую!» Повисла неловкая пауза, которую прервала Стелла, хлопнув в ладоши. «Ладно, подобьем итоги. Она точно больше ничего не сказала!» Мы с Эриком почти одновременно помотали головой. «Эх, странно это все!» — досадливо крякнул Макс — «Если у нее было так мало времени, почему она сразу не перешла к главному? Какие-то пустые фразы про кровь, про глубины — это явно подсказки, но очень расплывчатые», — задумчиво поглаживая подбородок, произнес Вульф. «В прошлый раз ведь было точно так же. Дракенбольд же рассказывал». Мы все, поглядывая друг на друга, задумались. Хотелось верить, что в словах Ники и правда был какой-то глубокий смысл, но мы его пока... «Не видели. Хотя...» «Знаете, а по поводу крови меня вдруг осенило?» «Мне кажется, она имела в виду кое-что конкретное. Когда она сказала про кровь, она подала мне знак. Указала на вот эту хреновину, которую я потом выковырял из трупа дробителя». «Я не видел», — подозрительно прищурился Эрик. «Зато я видел», — огрызнулся я. «Я, правда, и сам эту штуку разглядел еще до появления Ники». Она светится в течение ЦИ, так что не пропустишь. «Где-где светится?» — переспросил Макс. «Ну, все вокруг нас состоит из энергии ЦИ. Она течет, видоизменяется. Ну, в общем, это такие тонкие материи. И у меня есть что-то вроде третьего глаза, которое открывается в состоянии медитации». «А, понятно. Какие-то премудрости боевых монахов». «Да, медитации и знания ЦИ». «Кстати, очень полезные умение, подтвердила Стелла. «Думаю, они нам еще не раз пригодятся. Они у тебя на мастерском уровне?» «Нет, немного не докачал, но постараюсь в ближайшее время. Можно жемчужинами, хотя это и будет немного расточительно. И Их понадобится дофига, и я, как назло, их только трачу». «Решим этот вопрос», — пообещала Стелла. «Ну, что там было дальше?» «В общем, я этот кристалл сразу засек. Но Ника-то этого не знала» и, видимо, поэтому дала отдельную подсказку. «То есть она имела в виду конкретно кровь Хтона?» — понимающая кивнула Стелла. «Да, тогда в этом есть смысл. Она дала нам понять, что мы правильно делаем, уничтожая таких, как дробитель. Что мы на верном пути», — поддакнул Макс. «И что это не конец. Хтон или кто там сейчас на его месте будет создавать новых демонов, с помощью своей крови, и, возможно, они будут еще сильнее. Но тогда какой смысл? Скептически отозвался Маркус. Это прямо как гидра. Мы будем рубить одну голову, а взамен будут появляться две. Смысл в том, что Ника появилась только когда мы прикончили эту тварь, мрачно отозвался Эрик. До этого ее ведь никто не видел. С самого прорыва бездны. А может быть в том, что это самая кровь, «Ограниченный ресурс?» — предположил Вульф. «Помните, мы обсуждали, что демоны очень берегли Дробителя. Он никогда не рвался в бой впереди Орды, хотя и был чудовищно силен». «Да, точно!» — воскликнул Макс. «Тогда все сходится. Нам нужно и дальше вырубать генералов Хтона. Тогда мы его, в прямом смысле слова, обескровим. И, может, тогда и Нику высвободим?» «Это явно как-то взаимосвязано». «А что насчет глубин?» — напомнил Вульф. «Мы должны куда-то там добраться и увидеть то, что еще глубже». «Видящие!» — почти хором выпалили мы с Максом. «Они же где-то под землей сидят!» «Значит, и здесь мы на верном пути!» — подытожила Стелла. «Ну что ж, более-менее складная версия. Признаюсь, ребят, я была настроена очень скептически по поводу этой затеи Мангуста, но в итоге все получилось». Мы отбросили демонов, уничтожили дробителя, наконец-то снова увидели Нику. «Есть ложка дегтя», — угрюмо перебил ее Эрик. «Мы потеряли серп». «В смысле потеряли?» — ахнул Макс. «Ну, я выронил его, когда скала под нами обрушилась». Неохотно проворчал искатель, поглядывая на меня из-под лобья. «А я потом подобрал», — продолжил я. «Им, собственно, зарубил дробителя». Но потом, в общем, не углядел, и демоны утащили его. Мой косяк. оружие самого дробителя?» — спросил Вульф. «Может, оно все еще там?» «Надо проверить», — согласилась Стелла. Я скептически покачал головой. «Сомневаюсь. Демоны, похоже, целенаправленно вернулись за оружием, поэтому даже штурм мираха прекратили. Они и ту хреновину, что была внутри дробителя, пытались выковырять». «Вот дерьмо!» Макс в сердцах пнул воздух. «Такова жизнь. Что-то теряем, что-то находим», — философски изрек Вульф, похлопав Эрика по плечу. «Не переживай, это всего лишь железяка. Главное, что ты сам жив». Искатель раздраженно дернул плечом, но ничего не ответил. «Ладно, предлагаю сделать перерыв», — сказала Стелла. «Пополните запасы, поврежденное снаряжение передайте Маркусу, он починит». «Маркус, и подумай, что можно выдать Эрику взамен серпа!» Призрак отсалютовал ей по-армейски, принимая приказ. «После выходим в Реал. Надо подумать, что делать дальше. Передам задание аналитикам, нужно вплотную браться за видящих. Найти способ выйти с ними на контакт. Может, попробуете глаз до Хамиша?» — предложил я. Стелла переглянулась с Маркусом. «Квестовый предмет легендарного качества», — подсказал он. «Раньше здорово поднимал репутацию с видящими». «Где его достать?» «Выбивается с рейдового босса в паучьем каньоне. Собственно, с Дахамиша. Здоровенный такой Тарраск. Можно попробовать выследить его, если только его респаун не нарушился после вторжения». «Есть способы проще», — снова вмешался я. «Надо наведаться в особняк Маверика в Гараксе». У него же богатая коллекция всяких редкостей. Наверняка и глаз найдется. Думаешь? Ну, у меня однажды был этот артефакт в руках, и Маверик им всерьез интересовался, даже готов был выкупить за реальные деньги. Жаль, сделка сорвалась, но, возможно, позже он достал глаз у кого-нибудь другого. Хм, что ж, шанс есть. Но, боюсь, все не так просто, покачала головой Стелла. Мы с Маркусом уже делали вылазку в логово Маверика, уже после вторжения. Думали найти там еще какие-нибудь зацепки по поводу произошедшего. И что? Пустышка. Такое впечатление, что там один фасад для отвлечения внимания. Он даже вывез оттуда большую часть своей коллекции артефактов. Осталась всякая мелочевка. Может, плохо искали? Маверик параноик, мог какие-нибудь потайные комнаты сделать ходы. «Ты думаешь, двое призраков не смогли бы отыскать тайники?» — язвительно фыркнула Стелла. «Мы, конечно, многое прошляпили в этом проекте, но не до такой же степени». «Особняк пуст, точно говорю», — подтвердил Маркус. «Да ладно, ладно, я просто спросил. Надо поговорить об этом с Анааной. Возможно, она знает, где в последнее время скрывался Маверик. А вот это хорошая мысль. Займемся». «Ладно, за работу. Не задерживайтесь». В течение ближайшего часа выходим в Реал. Стелла подошла ко мне и, взяв под руку, развернула в сторону одного из выходов. «Хорошая работа, Стас», — произнесла она тихо, так, чтобы слышал только я. «Рада, что я в тебе не ошиблась». «Да, пожалуйста!» «И уж извините, что так получилось с этим мечом», — вздохнул я. «Это реально мой промах. Эрик теперь меня совсем возненавидит». «Не говори ерунды. Эрик, конечно, упрям» и временами не сносен, но он хороший парень. Постарайтесь найти общий язык. На вас двоих у меня главная надежда. Кстати, я обещала тебе помочь с прокачкой твоих умений. Да вы ничем особо и не сможете помочь. Я должен все делать сам. Ну, разве что у вас есть какие-то админские трюки? Напрямую взломать аватар и накрутить тебе характеристик мы не можем. Для этого нужен режим редактирования. Но, насколько я знаю... «Боевые монахи могут черпать опыт в местах силы». «Да, в источниках чистой ЦИ. Это хороший способ пополнить запас жемчужин. А если у меня будет хороший запас жемчужин, я смогу с их помощью развить отстающие умения. Правда, источники тоже имеют свойство иссекать. Я в курсе. Но у нас тут есть один повышенной мощности. И сам понимаешь, в последние недели им никто не пользовался». «Так что там, наверное, скопился солидный запас». «Хм, звучит заманчиво». Стелла улыбнулась. «Кажется, вообще впервые за все время, что я с ней знаком. считает это премией за первое успешно выполненное задание. Пойдем, я покажу дорогу».